Глава одиннадцатая. «Юкиона. Снежная дева». Стоит зима, с облачного неба, На землю падают прекрасные цветы. Что там, за тучами? Не наступила ли снова весна, Идущая на смену холодам? Киохара на фукаябу. «Юкиона». Снегопад в Японии всегда был любимой темой Японских поэтов и художников. И те, и другие, по большей части, Подходят к нему с художественной точки зрения – Так же, как к виду снежных хлопьев, опускающихся на узорные крыши японских буддийских храмов, на сказочные японские мостики, подобные тем, что рисуют на китайских фарфоровых тарелках с трафаретным рисунком, и на изысканной формы каменные светильники, украшающие японские сады. В Японии можно найти совершенно прекрасные снежные пейзажи, но, что более поразительно, Юкиона, снежная дева, отметь не является благожелательным и привлекательным духом. Вся поэтичность и живописность снежных пейзажей исчезает в ее злобном присутствии, ведь она олицетворяет смерть и имеет некоторые черты, присущие вампиру. Но Япония полна резких и удивительных контрастов, и все изящное и прекрасное уживается с уродливым и ужасным. В белой фигуре Юкионы нет обещаний весны, рот ее – это пасть смерти, а холодные, как лед губы, высасывают словно кровь. Жизнь из-за ее несчастных жертв. Снежная невеста. Масаку и его ученик-подмастерия минакити отправились в лес неподалеку от своей деревни. Стояла лютая зимняя ночь, когда они приблизились к месту своего назначения и увидели перед собой изгиб ледяной реки. Они хотели перебраться на другой берег, но перевозчик куда-то отлучился, оставив свою лодку на противоположном берегу. А поскольку погода была слишком холодной, чтобы пересечь реку вплавь, они с радостью нашли укрытие в маленькой хижине перевозчика. Масаку почти сразу же уснул, когда оказался под этим скромным, но гостеприимным кровом. Минокити же долго лежал без сна, прислушиваясь к стону ветра и завыванию метели за дверью. Наконец Минокити заснул, но вскоре его разбудил холодный снег, падавший прямо на лицо. Он обнаружил, что дверь распахнута настежь, а посреди комнаты стоит прекрасная женщина в ослепительно белых одеждах. Она стояла так некоторое время, затем склонилась над Масаку, Ее дыхание напоминало белый туман. Несколько минут женщина стояла, наклонившись над стариком, а потом повернулась к Миноките и нависла над ним. Он попытался закричать, ведь дыхание этой женщины было подобно порыву ледяного ветра. Она сказала ему, что намеревалась сделать с ним то же самое, что и со стариком, но не стала из-за его молодости и красоты. Пригрозив Миноките мгновенной смертью, если он попытается рассказать кому-нибудь об увиденном, она вдруг исчезла. «Масаку, Масаку, проснись!» — позвал тогда Минокити своего любимого наставника. «Случилось что-то ужасное!» Но ответа не последовало. Минокити коснулся в темноте руки своего наставника. Та была холодной, как кусок льда. Масаку был мертв. Следующей зимой, возвращаясь домой, Минокити случайно встретил хорошенькую девушку по имени Юки. Она сказала, что живет в Эда, где хочет найти место служанки. Минокити был очарован красотой этой девушки и зашел так далеко, что спросил, не обручена ли она. Узнав, что Юки свободна, он привел ее домой и вскоре женился на ней. Юки подарила мужу десяток красивых и послушных детишек с гораздо более светлой кожей, чем у всех остальных. Когда умирала мать минакити ее последними словами были слова похвалы Юки, ее восхищение разделяли и многие жители деревни. Однажды ночью, когда Юки сидела за шитьем и свет бумажного фонаря освещал ее лицо, Меноките вдруг вспомнилась та странная ночь в хижине перевозчика. — Юки, — сказал он, — ты сейчас напоминаешь мне одну прекрасную снежную деву, которую я видел, когда мне было восемнадцать лет. Она убила моего наставника своим ледяным дыханием. Я уверен, что это был какой-то странный дух, но сегодня мне кажется, что она была похожа на тебя. Юки бросила свое шитье. Ужасной улыбкой исказило ее лицо. Она подошла к мужу и прошипела. — Это была я, Юкиона. Это я приходила к тебе тогда и тихо убила твоего учителя. Полный негодник. Ты нарушил свою клятву хранить тайну. Если бы не наши дети, что спят вон там, я бы убила тебя прямо сейчас. Запомни, если они хоть раз пожалуются, я услышу, я узнаю об этом. И в ночь, когда выпадет снег, убью тебя. Затем Юкиона, снежная дева, превратилась в белый туман и с пронзительным визгом вылетела в отверстие для дыма, чтобы никогда больше не возвращаться. Призрачная гостья Кудзаймона Бедный крестьянин по имени Кудзаймон всегда на ночь закрывал ставни на окнах своего скромного жилища и отправлялся спать. Однажды, незадолго до полуночи, его вдруг разбудил громкий стук в дверь. Кудзаймон подошел к двери и спросил, «Кто там? Что вам нужно?» Странный посетитель не сделал попытки ответить, но стал настойчиво просить крестьянина дать ему пищу и ночлег. Осторожный Кудзаймон отказался впустить незнакомца. И, проверив, что его жилище надежно заперто, хотел было уже снова вернуться в постель, как вдруг увидел стоящую рядом женщину с спадающими до плечи волосами в струящемся белом платье. «Где вы оставили свои гетто?» — спросил перепуганный крестьянин. Женщина в белом сказала, что это она стучалась к нему в дверь. — Мне не нужны гетто, — пояснила она, — ведь у меня нет ног. Я летела над заснеженными деревьями, держа путь в соседнюю деревню, но встречный ветер сегодня слишком силен, и я решила немного отдохнуть здесь. Крестьянин сказал, что боится духов, после чего женщина спросила, есть ли у хозяин этого дома бутсудан, семейный алтарь. Обнаружив, что есть, она попросила Кудзаймона открыть бусудан и зажечь фонарь. Когда это было исполнено, женщина стала молиться перед табличками с именами покойных предков, не забыв упомянуть в молитве имя кудзаимона который все никак не мог успокоиться. Отдав дань уважения у алтаря, гостья сказала крестьянину, что ее имя было Оясу, и раньше она жила вместе с родителями и мужем по имени Исабура. Когда же Ояса умерла, муж бросил ее родителей. и теперь Аясу намеревалась найти Исабура и убедить его вернуться, помогать старикам. «Оясу погибла в снегопад, значит, перед собой я вижу ее дух», пробормотал про себя кудзаимон Но даже поняв, кто стоит перед ним, он все еще чувствовал страх. Нетвердыми шагами кудзаимон подошел к алтарю, повторяя снова и снова «Наму амида дабуцу! Слава Буде Амиде!» Наконец, устав от переживаний, крестьянин улегся и погрузился в сон. В какой-то момент он проснулся, услышав, как белое создание невнятно простилось и исчезло, не дожидаясь ответа. На следующий день Кудзаймон пошел в соседнюю деревню и стал спрашивать, где живет Исабура. Оказалось, что тот снова живет со своим тестем. Исабура поведал Кудзаймону, что дух его жены в образе Юкионы много раз навещал его. Старательно обдумав все случившееся, кудзаимон пришел к выводу, что снежная дева явилась Исабура сразу после своего таинственного визита к нему, кудзаимону. Поэтому Исабура пообещал исполнить ее просьбу и вернулся к ее родителям. Но ни его, ни кудзаимона больше не тревожила та, что странствует в небесах, когда идет сильный снег.